Глава шестнадцатая. К моему удивлению в дверь обзор ТВ никто не рвался. Я, о к а з а л а с ь единственным человеком, который восемь ноль д в переступил порог отдела оплат. Добрый день, приветствовала меня девушка на ресепшен. Чем могу помочь? Хочу разобраться со штрафом, объяснила я. Назовитесь, пожалуйста. Еще шире расплывалась в улыбке служащая и услышав мою фамилию. Порылась в компьютере. вам надо подойти к и р и н е кабинет восемь от нас налево. Я прошла по коридору с множеством закрытых дверей, нашла створку с нужным номером, втиснулась в крошечное пространство и увидела женщину лет пятидесяти. Садитесь, неприветливо сказала она. Изложите суть претензии. Хочу оплатить штраф. п о т у п и л а с ь я. Пожалуйста, выпишите квитанцию. Мне надо успеть все сделать до работы. Ирина вынула из ящика лист бумаги и показала на табличку, прикрепленную к стене. Составьте заявление по форме. Ладно, согласилась я и стала изучать образец. Я фио проживающая, паспорт номер серия, состоящая не состоящая в законном браке, имеющая не имеющая на содержании малолетних детей, престарелых родителей, инвалидов, участников вов и вооруженных конфликтов. Награжденных орденами и медалями как СССР, так и Российской Федерации, узников концлагерей перечислить поименно, являющиеся, не являющиеся инвалидом, участником ВОВ, вооруженных конфликтов, награжденных орденами и медалями как СССР, так и Российской Федерации, указать точно все данные: дата, год, место рождения. Я оторвалась о т о б р а з ц а У меня ощущение, что я нанимаюсь в ФСБ на должность начальника отдела внешней разведки. Зачем столько сведений для оплаты штрафа? Фирма Обзор ТВ тщательно соблюдает права своих клиентов. торжественно заявила Ирина. Нам лишних денег не надо. Если вам положены льготы, их следует учесть. Сумма штрафа значительно уменьшится. Понятно. Кивнула я и начала заполнять анкету. Отлично. воскликнула Ирина, получив документ. Теперь иступайте в пятый кабинет. Там Роман заверит вашу подпись. Хорошо, что вы прихватили паспорта, то некоторых приходится домой за ним отправлять. Вам нужно повернуть в коридоре направо и дойти до двери с цифрой 5 на табличке. Знаете, как выглядит цифра? Я опишила. Ирина пошутила или она надо мной издевается. Не расстраивайтесь, сможете найти офис. Приободрила меня она и протянула листок, на котором. Черным фломастером успела жирно вывести пять. Держите подсказку перед глазами и все будет окей. Я молча взяла лист, нашла кабинет и встретилась с невероятно веселым молодым человеком в белой рубашке, который пришел в восторг, узнав, что требуются его услуги. Прекрасно, что пришли. Сочувствую. Штраф неприятен. Где у нас анкетка? О, у вас прекрасный почерк и ни одной ошибки. Хотя вот здесь отчество вместо Леонидовна у вас Ленинидовна. Ха-ха-ха, очень смешная о п и с к а Получается, что вашего отца звали Ленинит. Давайте живенько перепишем. Вот ручка, новый бланк. Не волнуйтесь, у вас все получится. Уверен, что вы справитесь. Я молча положила перед клерком свой паспорт. Роман посмотрел его и схватился за голову. Я идиот полный. Простите, допустил б е с т а к т н о с т ь ужасно, отвратительно. Я полон стыда. Извините. Я попыталась остановить его с л о в о и з в е р ж е н и е Пусть и о т ч е с т в а у меня сложные. Нет, нет, продолжил рвать на себе волосы Роман. Не сердитесь, моя б е с т а к т н о с т ь недопустима. Я подождала некоторое время, поняла, что передо мной родной брат ч е р в я к о в а героя рассказа Антона Павловича Чехова «Смерть чиновника», и надеюсь, что роман не скончается от ужаса, как несчастный Иван Дмитрич, чихнувший во время посещения театра на голову генералу, сказала. У меня мало времени и хочу успеть на работу. Понимаю, засуетился парень и стал вытаскивать из шкафа амбарные книги. Сначала вот тут распишитесь, отлично, а теперь в другом грозбухе, супер. На очереди у нас третий том. Я с к р и п н у л а зубами на желание наслаждаться вечером любимым сериалом на канале Детектив Плюс. Перевесила готовность убежать из офиса. Наконец, м у т о р н а я процедура завершилась. Роман встал. Ощущая свою глубокую виноватость, я сам сопровождаю вас к Анне. Я сделала попытку отделаться от парни. Большое спасибо, не стоит беспокоиться, просто назовите номер комнаты. Пять Б. А вы точно не обиделись? Спросила клерк, протягивая мне листок, где было написано пять Б. Это вам подсказка, держите ее перед глазами. Вы не сердитесь? Конечно нет. Улыбнулась я и, взяв бумажку, вышла в коридор. Похоже, в обзор ТВ считают клиентов идиотами, неспособными выучить цифры от единицы до десяти. Наверное, мне надо зайти в соседний кабинет. Безумный Роман сидит в комнате с номером пять. Но на следующей двери красовалась табличка шесть. Я оттолкнула створку. Простите, а где пять Б? В восточном коридоре, сухо ответил лысый мужик. И как в него попасть? Продолжала я. На стене есть план помещения. Весьма нелюбезно буркнул сотрудник. Я прошла вперед и увидела стенд с плакатом, на котором было написано: «Отдел регистрации заверенных квитанций на оплату штрафа переехал из 5Б в 4А, Западная галерея левого крыла в о с т о ч н а я з о н а Северного сектора». Я потёрла висок, сфотографировала д а д з и б а о и растерялась. Как найти нужный офис? Возвращаться к Роману и просить его о помощи категорически не хотелось, и тут о счастье перед глазами возникла девушка с кипой папок в руках. Я бросилась к ней. Северный сектор расположен напротив Южного, сказала она. Ступайте налево, направо, прямо, влево, вниз по лестнице, направо, вверх по ступенькам дважды направо, налево, направо, налево. Это близко. Ага, пробормотала я. До лестницы, наверное, я доберусь без проблем. Девушка рассмеялась. Давайте, я вас провожу. В кабинете 4 а нужного сотрудника не оказывалось. Пришлось идти в офис 7 d Д, а из него в 6 К, и только там хмурый, молчаливый парень поставил на квитанцию штамп за зарегистрировано. Куда дальше? – прошептала я. В кассу. Коротко заявил клерк. Простите, мне до сих пор не н а з в а л и сумму штрафа, напомнила я. В кассу, повторил хозяин кабинета. Там объяснят. Я втянула голову в плечи. И где она находится? Дверь напротив. Не может быть! Вырвалось у меня. Мужик демонстративно уткнулся в бумаги. Я переместилась в комнату, где сидела полная, обвешанная золотыми украшениями дама, а она была приторно любезной. Прошу вас садитесь, предъявите заверенную и зарегистрированную квитанцию. Я протянул а квиток. Отлично, похвалила Толстуха. Минуту, вот ваш конверт. Обратите внимание, он запечатан. Сумма взимаемого штрафа является тайной клиента. Она не подлежит разглашению. Распишитесь в ведомости вот тут. Потом в квитке полученного конверта теперь в ведомости А. Это зачем? – пискнула я, ощущая головокружение. Подтверждение получения от меня невскрытой упаковки суммы взимаемого штрафа. Тоном учительницы труда, объясняющей детям, как надо лепить очередного козла, сообщила хозяйка комнаты. Открыть конверт следует исключительно перед окном кассира, вам налево. Я испытывая самые радужные чувства, молча переместилась в офис, где за стеклянной стеной сидела девушка. Ура! Близок конец кошмара. Теперь я непременно буду читать во всех документах текст, напечатанный мелким шрифтом. Второго марафона по з а к о л к а м центрального офиса о б з о р т в я просто не выдержу. Вскрывайте конверт в моем присутствии, потребовала служащая. Удостоверьтесь в его невскрытости и лишь потом вскрывайте невскрытое. Если возникнет хоть малейшее сомнение во вскрытости кем-то вашего невскрытого конверта, немедленно сообщите о вскрытии невскрываемого пакета мне. Я быстро оторвала клапан, вытащила бумажку и прочитала: В.Л. Тараканова сумма штрафа наложенного за несвоевременную оплату пакета детектив плюс и сто каналов составляет шесть рублей сорок восемь копеек. Наверное, это опечатка. Пробормотала я. Хотели написать шестьсот, а нули не пробили. В фирме Обзор ТВ не бывает косяков, гордо заявила кассиша. р Заверяю вас, информация правильная. Шесть рублей. Я потратила кучу времени и списала гору бумаг и всего шесть рублей. Подпрыгнула я. Не пойму, что вам не нравится. Удивилась кассиша. р Ну народ, в е ч н о всем недоволен. Одним дорого, а другим дешево. Производите оплату. Конечно, процедила я сквозь зубы. Суммы до десяти рублей принимаются наличными без сдачи. Впишите собственноручно в квитанцию цифру штрафа, приказала кассирша. А если у меня нет сорока восьми копеек? – спросила я. Сумма без сдачи, уперлась девушка. Таковы правила. Я открыла кошелек, нашла там две монеты. Ничто же, с у м н я ш и с ь я царапала в квитанции семь ноль ноль. и сунула ее в о к о ш к о придавив деньгами. Благодарим за оплату вещания. Включится через 52 минуты. торжественно объявила девица. Я выпала в коридор и, ощущая себя верблюдом, который неделю шел без еды и воды по пустыне, поплелась искать выход из лабиринта главного офиса. Обзор ТВ. Первый, с кем я столкнулась в учительской, оказался приятный мужчина лет сорока пяти. вы, наверное, виола Ленинидовна, сказал он, встав при моем появлении. Мне о вас Нина Максимовна рассказывала. Я Кокозас Иванович Сергеев. преподаю в гимназии физику и астрономию. Дверь учительская хлопнула, появилась Ангелина Максимовна в шубке из искусственного меха отчаянно розового цвета. Кокозас! Обрадовалась она. Слава богу, ты выздоровел. Вчера я пыталась. В кабинете веревку от бобины отрезать и тебя вспомнила. Ну когда же к нам Сергеев со своим волшебным Фридрихом вернется? Наверное, на моем лице отразилось удивление, потому что физик вынул из кармана складной нож и показал мне швейцарское производство, фирма Фридрих. Много лезвий, отвертка, ножницы. Всегда ношу инструмент с собой. Мало ли, зачем пригодится. Очень предусмотрительно. Одобрила я. Фридрих нас часто выручает, сказала Жорина. Кокоза слышал о наших событиях? Сегодня утром, придя на работу, узнала о смерти п о л и н ы Владимировны и библиотекарши, ответил с е р г е е в поражен до глубины души. Простите мне, надо зайти к Карелии. Кокоза спешил к двери, и я заметила, что он не переодевает как ж е н щ и н а обувь. Сейчас на нем сверкали начищенные уличные ботинки на толстой подошве с большими квадратными каблуками. В таких штаблетах ноги к концу дня о, че н ь устанут. Он меня не любит, удрученно заметила Ангелина, когда мы остались одни. Едва з а г о в а р и в а ю с к о к о з о з о м как он убегает. Некоторым родителям надо голову оторвать, напридумывают ерунды, а детям потом всю жизнь мочиться. к о к о з о с Иванович Сергеев, как вам такое? Мне лучше не потешаться над чужими именами, вздохнула я. Виола л е н и н и д о в н а т а р а к а н о в а тоже звучит странно. Да уж, скажу по секрету, с вашим отчеством все мучаются. Понизила голос Ангелина. Перед вашим появлением п о и н а Владимировна, с в е т л я е й память, приказала всем выучить, как нового педагога звать, но не получилось. Вы не обижаетесь на нас? Конечно нет, усмехнулась я. Откликаюсь на Леопардовну, Лабиринтовну, Лазаретовну, э -э к а р и т и д о в н у Сегодня собиралась всем сказать: обращайтесь ко мне просто Виола. Жаль, с детьми так поступить нельзя. Эдика Бозов, когда я его в ы з в а л а к доске стихотворения читать, заявил: Виола Ламбардиновна, ж я его не выучил. Похоже, отец Эдика ездит на Ламбардине. ж А вот к о к о з a с оскорбляется, если его имя п е р е в и р а ю т Зашептала Ангелина. Уж постарайтесь не напутать. Отец Сергеева работал на корабле, Комсомольская застава, понимаете? Корабль, Комсомольская застава. в з я т ы первые слоги этих трех слов сложены и вот вам к у к о з а с Корабль, Комсомольская застава. Вы поняли? Или надо закрепить пройденный материал? Я кивнула. Кокозов Иванович, да уж, мое отчество еще не самый плохой вариант, но представляю, что будут чувствовать дети Сергеева, когда станут взрослыми с отчеством Кокозович а или Кокозовна, а с на что угодно готова спорить, окружающие будут их звать Кокозовичами. Дети сегодня как сонные мухи, заявила Нина Максимовна, врываясь в учительскую. р а з б у д и т ь их, невозможно. Новый год скоро у ребят, все мысли о подарках и вечеринках. Подхватила Ангелина, доставая из сумки кружку, украшенную изображением к о ш е к Ты носишь с собой чашку? Удивилась Нина. Не оставляешь ее в шкафу? Жорина включила чайник. Когда Полина Владимировна умерла, я перенервничала до и к о т ы тряслась в о з в н о б е я захотела чаю попить, открываю шкаф, а моей кружечки любимой с картинками собачек на месте нет. И нигде нет, сперли? Может, кто разбил? предположила Федотова. Тоже некрасиво, поморщилась Ангелина. Убрать осколки и промолчать, хамство. Нет, и м е л о м е с т о кражи. Чашку мне соседка подарила из турпоездки в Лондон привезла. В Москве такую не с ы с к а т ь настоящий костяной фарфор, качество в е л и к о Британии. Знаю, кто спер, Верка. т о ы е п л о х о н е говорят. Но она могла это сделать. Я вечером перед тем, как уйти домой, чайку попила, кружечку вымыла, на место в шкаф поставила. а н а следующее утро не нашла ее там. Ну точно, соево ее сперла. Больше подумать не н а к о г о Теперь рисковать дорогими сердцу вещами не ж е л а ю поэтому решила приносить и уносить посуду. Правда, милый бокал в место пропавшего приобрела с изображением танцующих кошек. Прелесть. с о е в а иногда странно себя вела, вздохнула Нина Максимовна. Вроде не скардная, но отказалась деньги на подарок для Карелии к ее дню рождения сдавать. Мы всего по пятьдесят рублей сбрасывались. Правда, это тоже сумма. На нее можно шоколадку купить. Вечно у нас в коллективе поборы. То у кого-то день рождения, то новый год. Если купи ш ь шоколад за полтинник, он окажется жутким дерьмом. Вспыхнула Жорина и направилась к двери. В составе не найдется и крошки какао-бобов. Но лопаешься пальмового масла с красителями и получишь коллапс печени. Жадная ты, Нина Максимовна, п р о т и в н о слушать твои рассуждения про шоколад.